Судя бывших воспитанников, видит, что в чем-то она, а на самом деле читалась я, писатель, их обманула. Они оказались теплично беззащитными перед жизнью, в которой добро торжествует, но, увы, не всегда. Я никогда не писал, что добро торжествует всегда. Более того, выступая время от времени с судебными очерками, я не мог не понимать всю опасность и силу зла. Я писал совсем об ином. Но мне показалось бестактным вступать в спор с учительницей, потому что в ее письме пульсировала живая боль. Боль ее сердца. Я просто не ответил на него. Может быть, малодушно. А, наверное, надо было написать, что воспитание на доброте и добротой вовсе не означает тепличности, беззащитности перед силами зла. В этом убеждает и опыт великих педагогов Корчика и Сухомлинского, и опыт тысяч родителей и учителей. Они формировали человека добрым не для того, чтобы он бессильно склонялся перед злом, а во имя борьбы с силами зла и несправедливости ради высшей ценности человека. Получал я нередко письма и более мягкие, более философичные, что ли, в которых читатель полемизировал со мной на мировоззренческом уровне. Вот... Два из них. Разрешите усомниться в точности той формулы, которая кажется вам чуть ли не мировым законом, выражающим особенность духовной жизни сотен и тысяч людей. Я имею в виду вашу завидную убежденность, большая фантазия, большое сердце. Уравнение соблазнительное. Но аргументация ваша, не отмечена четкостью математической логики. Нет, я не математик, а детский хирург. И моему естественно-научному мышлению она, кажется, не обижайтесь, наивной. В книге «Бессмертны ли злые волшебники» вы рассказываете об Андерсоне. Сердце было у него действительно большим, а фантазия богатой. Но делать из этой индивидуальной особенности универсальный ключ к жизни и человеку? Может ли быть воображение сложным и ярким при бедном маленьком сердце? Или большое сердце при нищенски тусклом воображении? Должен вас огорчить. Может. Я никогда не видел чтобы злой человек был наделен большой яркой фантазией, пишете вы. А я видел. Наоборот, добрые люди, по моим наблюдениям, неизменно обладают большим, не тускнеющими в старости воображением. А вот по наблюдениям моим иногда да, но часто нет. Однако вы сами понимаете, что дискуссия на подобном уровне аргументации ⁇ Я видел, а я не видел ⁇ достойно детей и неуместно в важном разговоре о добре и зле. Не лучше ли обратиться к тому, что видела и испытала человечество за долгий ряд тысячелетий? А человечество за тысячелетия? видела, что зло обладает порой ослепительной фантазией, умеет заворожить, очаровать. Зло бывало романтически возвышенным, заразительно веселым, вызывало радостное ощущение человеческой общности, оно опьяняло, как огонь, как вино, оно увлекало, в нем чувствовала сила, Недаром же любимейшим из античных богов стал нечестный и добрый кузнец Гефест, а исступленный Дионис.